Максим удалился. Царь велел позвать Серебряного. Опричники ввели его с связанными руками без кафтана. Ворот рубахи отстегнут. За князем вошел главный палач, терешка, засуча рукава с блестящим топором в руках. Терешка вошел, потому что не знал, прощает ли царь Серебряного или хочет только изменить род его казни. Пойди сюда, князь, сказал Иоанн. Мы и молодцы поторопились было над тобой, не прогневайся. У них уж такой обычай: не посмотрев в святцы до да бог колокал. Того не разочтут. Что казнить человека, всегда успеешь. А слетит голова, не приставишь. Спасибо Борису. Без него отправили бы тебя на тот свет. Не у кого было бы про хомяка спросить. Поведай-ка, за что ты напал на него? За то, государь, что он сам напал на безвинных людей среди деревни. не знал я тогда, что он слуга твой и не слыхивал до того про причинину ехал я от Литвы к Москве обратным путём когда хомяк с товарищи нагрянули на деревню и стали людей резать а как бы знал ты что они мои слуги побил бы ты их тогда царь взглянул на посмотрел на серебряного князь на минуту задумался и тогда побил бы государь сказал он простодушно не поверил бы я что они по твоему указу душегубствуют иоанн впирил в князя мрачный взор и долго не отвечал наконец Он прервал молчание. Добрый твой ответ, Никита, сказал он одобрительно кивнув головой. Не для того поставил я на Руси опричнину, чтобы слоги мои побивали людей безвинных. Поставлены они, оки, добрые псы. Боронить от пыхающих волков овцы моя. Да бы мог сказать я на страшном суде Божием по пророческому словеси. Сеас и дети. Я же дал ми бог. Добрый твой ответ скажу на весь мир ты, да, Борис вы одни познали меня другие не так мыслят называют меня кровопийцею Они ведают того, что проливая кровь, я заливаю слезами. Кровь видят все, она красна. Всякому бросается в глаза. О сердечного плача моего никто не зрит. Слёзы бесцветно падают мне на душу. На словно смола горячая проедает, прожигает её насквозь повсяднии. И царь при этих словах поднял взор свой кверху с видом глубокой горести. Я окаже — Древле Рахиль! — продолжал он, и глаза его закатились под самый лоб. — Якоже, Древле Рахиль, плачущий о детях своих!